Крымская вода С водой случилась беда. Вода у нас закончилась. В Крыму вообще с водой беда. Есть места, где ее нет. А там, где воду подают в час по чайной ложке, это уже нормальная жизнь. У нас в доме городской водопровод оживает по ночам пять раз в неделю. Это просто роскошь и подарок судьбы. Настоящий оазис пустыни. За ночь наша пластиковая бочка заполняется под горлышко. Ну, конечно, если в ней что-то оставалось к вечеру. Но у нас она никогда не оскудевала. Чтобы ночью крепко спать, а не караулить воду, в ёмкости стоит поплавок, как на сливном бачке унитаза. Как только ёмкость полная, поплавок запирает подачу воды. Когда уровень воды опускается, включается кран. Под ёмкостью в погребе Стоит насосная станция. Она создает давление, и вода поступает во все агрегаты. Бойлер, душ, стиральную машину. Станция включается и выключается автоматически, по мере надобности. Это не какое-то особенное ноу-хау, так здесь устроено почти во всех домах. Еще на нашей емкости стоит фильтр. Это потому что вода довольно паршивого качества. Водопровод очень старый, наверное, тоже пенсионер. Вода поступает из старокрымского водохранилища. Пить эту воду нельзя, но в остальном для мытья и всех хозяйственно-бытовых работ она годится. За питьевой водой мы ходим на святой источник, либо ездим в армянский монастырь Сурбхач. Он находится в пяти километрах от города. А вот для полива городской воды уже не хватает. Для полива здесь копают колодцы или пробуривают скважины. Нам это еще предстоит, и мы пока в раздумье. Не знаем, что лучше, колодец или скважина. Местные люди говорят, что колодец предпочтительнее. Он дает больше воды, чем скважина. Некоторые скважины могут проработать 2-3 года и больше не давать воды. А колодец годами дает воды все больше и больше. Из колодца можно качать воду насосом, а если нет электричества, то можно и вручную. Но с колодцем две проблемы. Во-первых, это довольно затратный процесс. Копатели колодцев берут за один метр четыре тысячи рублей. А там, где мы живем, как говорят соседи, до воды около двадцати пяти метров. И во-вторых, случается, что колодец выкопан, но воды в нем нет. Оплатить все равно придется, так как работа сделана и метры пройдены. Один метр скважины стоит тысячу рублей. А если попадется скальный грунт, то цена удваивается. Скважина тоже может оказаться пустой, но одно дело выложить за холостую попытку 25 тысяч, а другое — 100. У соседа Саши колодец. Ни сад, ни огород он не держит, а воды много, так что он ей делится с несколькими соседями. У другого нашего соседа скважина. Ей уже 7 лет. Он говорит, что за 15 минут выкачивает из неё 200 литров, а потом вода заканчивается. Но минут через 15-20 вода снова идёт, и скважина опять даёт 200 литров. Его скважина на глубине 21 метра. Сосед доволен, говорит, что воды хватает для полива сада-огорода, а также для дома. А вот ещё одному соседу не повезло. Пробурили ему скважину, Вода пошла не очень сильно, но достаточно. Однако не прошло и года, как скважина почти иссякла. Вода идёт тонкой струйкой, почти капает. И всё же мы пришли к выводу, что надо бурить скважину. Но сначала пригласить человека, который найдёт воду на нашем участке. Тут два варианта. Есть местные умельцы, которые бродят туда-сюда и вертят в руках прутья а потом показывают место, где есть вода. А еще можно пригласить из Симферополя ученого-человека, который приезжает с ноутбуком и сканером, и он показывает на мониторе, где вода, а где скальный грунт. Кстати, по оценкам местных жителей, с которыми мы успели пообщаться, оба варианта хороши, процент ошибок примерно равен. Но это все к перспективе. А вот сегодня мы остались совсем без воды. Соседка решила заменить счётчик воды, чуть тронула трубу, и она обломилась. Система старая, всё проржавело и прогнило. Трубу перекрыли, и к нам в дом теперь городская вода не поступает, поскольку труба общая. Вот наша ёмкость и опустела. Пришлось звонить местному водовозу. Он тотчас примчался на древний как сам остров Крым водовозке. Раскатал брезентовый рукав и за две минуты заполнил под горлышко нашу кубовую емкость. Стоит один кубометр воды 400 рублей. Еще летом эта услуга стоила 300 рублей. Как это подорожание связано с мировыми ценами на нефть и колебаниями курса американского доллара, мы не знаем. Но, наверное, какая-то связь есть. Потому что, хотя мы живем на острове, но все равно вписаны в мировую цивилизацию».